ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ На сей раз она простояла над своим вещмешком недолго. Лишь немного нахмурилась, и, наверное, всего на миг чем-то темным все же блеснул ее взгляд. Со смешанным чувством отвращения, испуга и нездорового любопытства она потянула тесемку. Ключ, который когда-то соединял ее любимого с другой. «Зачем же ты здесь все-таки? И почему Федор ничего не сказал?» Но сейчас эти вопросы казались лишними. Ни к месту и ни ко времени. Ева зажмурилась и сжала ключ в кулаке. Ближе. Тут же выронила ключ. Перед мысленным взором проплыла темнота, но в ней теперь промелькнули очертания чего-то незнакомого и чудовищного, плохого, о чем бы она никогда не хотела знать. Придется ведь, да? Хрипло прошептала Ева. Она подняла ключ. Сначала взялась за тесемку и тут же поняла, что не стоит сейчас с этим тянуть. Ведь все равно придется. Больше не зажмуриваясь, она снова крепко сжала ключ. Ее глаза чуть расширились. Ближе. Я жду тебя. Я... А потом все-таки закрылись. Я помогу. Очень сильно. Убьет. Не пройдешь. Но я помогу. Ближе. Жду тебя. Ева сквозь силу раскрыла глаза и также через силу разжала пальцы. Ключ лежал в ее ладони и будто высветился изнутри. Нет, не испускал свет, но казался необычайно ярким. Краешки ребра металлической поверхности горели, как грани диковинного и страшного кристалла, полного темного света. Не пройдешь. Убьет очень сильно, но я помогу. Я жду тебя. Ближе. Иди. Смотри. Ева сомкнула пальцы, несколько дико озираясь по сторонам, чтобы убрать ключ в вещмышок, спрятать и все рассказать Петропавлу. Потому что либо она стала обладателем — Федор посмеялся бы над ней — какой-то темной чудовищной вещи, либо... «Она сходит с ума!» Это ее отчаяние все же догнало и сломало ее, и теперь она сходит с ума. Только перед тем, как ключ, увлекая за собой длинную тесемку, скрылся в черной глубине вещмешка, Ева успела услышать. «Уже помогаю. Иди и смотри. Ты все ближе, ближе. Я жду тебя». Ева, чуть пошатываясь, как сомнамбула, вышла на палубу. Потом она все-таки взяла себя в руки. И увидела, как пылало яростью здание гостиницы «Украина». Увидела, как сгорели последние голуби. Только пылающий столб огня не уменьшился. — Не пройдем, — обронил вперед смотрящий. В его голосе мелькнули нотки завороженной обреченности. — Что то с ним сегодня? — Я такого никогда не видел. Казалось, столб огня был в состоянии плавить камень набережный. Вот он коснулся воды реки, и там мгновенно закипело. — Нас ищет! — сипло выдохнул вперед смотрящий. — Вдруг дотянется, а? И тогда прозвучал спокойный и сильный голос Петра Павла. — А ну прекрати! Все, не смотри туда больше, хватит с тебя на сегодня! До нас окну не добить. Ну, а похоже, сегодня не пройдем. Его заряд еще и наполовину не иссяк. — Это не так, — вдруг сказала Ева. — Пройдем. Сейчас что-то произойдет. Старый гид бросил на нее короткий взгляд, и ему очень не понравилось выражение лица девушки. — Ну-ка, иди сюда, — потребовал он. — Ева, подойди ко мне. Только уже поздно было что-либо обсуждать. «Господи, глядите!» — произнес кто-то из гидов. «Смотрите туда!» Вперед смотрящий болезненно выдохнул. Словно луч мощнейшего в мире маяка, столб огня, что изливало окно номера 317, отвернул от них и заскользил по набережной, заполз на мост. Тут же несколько молодых деревьев на нем вспыхнули. «Что это?» Коротко и угнетенно обронил вперед смотрящий. На мосту луч задержался ненадолго и пополз вперед, посередине широкого проспекта на другом берегу реки. Нижние этажи, раскрытых книжкой домов вдалеке, окутывал туман. сильный, легкая дымка. Ева почувствовала, как у нее похолодели руки, но смотрела, не отрываясь. — Ведь придется, да? — Уже помогаю. По всей ширине Нового Арбата, прямо потому, что когда-то называлась проезжей частью, двигалась какая-то темная масса. Пока еще очень далеко, трудно было разглядеть, что там. Однако двигалось оно очень быстро. Павел бросил короткий взгляд на Еву. Девушка была бледна, но, вцепившись в борта лодки, не сводила взора с приближающейся темной волны. «Господи, не может быть!» — изумленно пробормотал тот же гид. — Это ведь дикие? Целая толпа дичавших людей — Петропавлу ни разу прежде не доводилось видеть столько их вместе — с шумом бежала вперед, не разбирая дороги. Некоторые передвигались на четвереньках, прыжками, как животные. — Они, наверное, собрались здесь со всей Москвы, — подумал Петропавел. — Повылезали из своих нор. Но все они двигались с немыслимой скоростью, на пределе сил. «Что с ними такое?» Изумление и истеричные нотки в голосе вперед смотрящего сменились чем-то другим. «Они обезумели?» «А ведь ты понял, зачем они здесь?» Мелькнуло в голове у Петра Павла. «В это невозможно поверить, но ты понял, на что теперь, скорее всего, уйдет оставшийся заряд луча». Он быстро раздвинул телескопическую подзорную трубу, что всегда находилась при нем. Посмотрел в настроенный окуляр и понял, что не ошибся. Глаза большинства из них были пусты. Лишь у некоторых, тех, что бежали в первых рядах, можно было еще различить какую-то угасающую обреченность, словно все они понимали, что вот-вот произойдет, но не могли противиться подгоняющему их наваждению. Огромная толпа диких людей, пытавшихся обогнать друг друга, неслась навстречу собственной гибели. И луч даже не полсовых направлений, как вышло прежде с голубями, словно окно 317 не желало тратить драгоценную энергию на то, что и так само плыло в руки. А потом это началось. Те, кто бежал в первых рядах, вспыхнули как факелы и продолжали бежать дальше, но луч теперь двинулся в самую гущу толпы. Ева все-таки тихонько застонала. Луч налился необычайной яркостью. И в его движении вдоль и поперек толпы как будто присутствовало некоторое жуткое наслаждение, словно на окно 317 еще ни разу не снимало столь обильной жатвы и теперь пьянело от переедания на этом перу смерти. Все было кончено очень быстро. Луч сяк, захлебнулся. Кому-то из диких повезло. Обгоревшие и обезумевшие от ужаса несчастные создания расползлись под защиту домов. Некоторые бродили в прострации, тупо глядя в никуда. Тем, кто находился в задних рядах, повезло больше. Луч до них не добрался. А сейчас они в панике разбегались, прятались среди обезлюдевших, укрытых туманом московских улиц. Но большинство одичавших. Луч поджарил. и теперь они лежали на мостовых Ноу-Варбата в ожидании ночных падальщиков. Тишина, пропитанная обескураженностью и кошмаром произошедшего, была глубокой, но недолгой. «Все на вёсла! зычно скомандовал Петропавел. «Следующий залп через три минуты. Успеем пройти?» «Если вообще будет залп после такого», — подумал он. Потом все же обернулся, произнес с нажимом «Ева». «Что тебе было известно?» Та затрясла головой, словно ее только что обвинили в случившемся. «Я...» Обескровленные губы девушки еле заметно дрожали. «Мне необходимо поговорить с вами. Немедленно. Срочно. Хорошо, как только окажемся в безопасном месте». Петропавел кивнул, холодно глядя на нее. Приязней привычного тепла в голосе не было. Затем он обратился к команде. Остановимся не раньше, чем пройдем Смоленский метромост. Бросил взгляд на окно, совершенно черное сейчас и неживое, и понял, что здание Украины опять начало блекнуть. Даже дальше, напротив Киевского вокзала. Все, за дело! И посмотрел на Еву. Мне необходимо знать, что я везу в университет, девочка моя. И разговор мне нужен предельно откровенный.